Глава четвертая. Компот из жимолости полностью забивает вкус и запах спирта. Уснея бородатая содержит антибиотикоподобные вещества и прекрасно впитывает жир и кровь. Верхняя часть коновизи доходит до мира верхних божеств. Нижняя спускается до страны подземного божества. Коновизью богатыря является лишь средняя часть. «А Леонид уехал!» — звонко сообщает Ася, когда я возвращаюсь к стоянке. Она пытается улыбаться. Она изо всех сил делает вид, что метание Ленчика — это забавно. «В смысле уехал?» — тупо переспрашиваю я. «Собрался и уехал». Уголок ее улыбки подергивается. Я не успела. То есть я видела, как он таскает туда-сюда седло и арчимаки, но подумала, что он их просто от дождя перепрятывает. Что-то в этом роде. Он сидел, болтал, чай пил. Говорил, что лень палатку ставить, так у костра переночует. А потом раз, и он уже на коне сидит. Что-нибудь сказал, бессмысленно спрашиваю я. — Ага, — буркает Ася. — Сказал, — Ну, покедова. Еще сказал, — Передашь Катюхе, чтобы тент мне потом завезла. И ускакал. — Хозяйственный, — хмыкаю я и спрашиваю с чистого любопытства, — В какую сторону поскакал-то? — Я не поняла задача говорит Ася. Я разозлилась, не смотрела на него и как-то упустила. — Да уж. Место, где конь стоял, все видели. Куда богатырь уехал, никто не знал. Следа не было. Он вообще в порядке, этот богатырь? Я имею в виду... Ася стучит себя пальцем по голове. Я усмехаюсь в ответ, пожимаю плечами, и Ася вздыхает. — Ну ты же без него знаешь, куда идти, да? — тревожно спрашивает она, и я уверенно киваю. Солнце ушло за гору. Золотые полосы давно погасли. Шуршит мелкий дожик, подергивая волосы и флиски пеленой мелких капель. «Давай-ка тент перетянем», — говорю я. С перекинутой через ветку веревкой в руке я лезу по корням вплотную к стволу, высматривая подходящий сучок. Отвлеченно думаю, «Сколько здесь обхватов? Четыре? Пять?» Интересно, сколько сотен лет этому кедру? И сколько он еще проживет? Зря задумываюсь. Стоит потерять внимание, и нога соскальзывает с корня. Я падаю, обдирая бедро о грубую складчатую кору. Мой сапог взметает пласт лежалой хвои, и вместе с ней из-под подошвы взлетает фонтан чего-то серого, легкого, пушистого. Я не успеваю понять, что это, но сердце подскакивает к горлу. Запах смолы, плесени и металла разъедает ноздри. Я отпихиваю ногой еще одну кучу иголок и рассматриваю то, что скрывалось под ними. Большей частью это черные гнилые жгутики, но здесь под корнями сухо и многое осталось целым. Это перья. Мелкие, мягкие перья. Их кончики испачканы черным. Их выдергивали с корнем, выдирали из покрытой мурашками кожи, ощипывали. Тетерку, например, говорю я себе. Или рябчика. Почему нет? Они здесь водятся, я несколько раз видела. Рябчик тоже думал, да в суп попал. Вкусно, наверное. Что не так? Только здесь не охотятся на птицу. Когда можно подстрелить косулю, какой охотник станет? Ну, например, Андрей Таежник, я пытаюсь представить, как он ощипывает рябчика. В груди рябчика. Дыра величиной с кулак от заряда, рассчитанного на медведя. Что там варить теперь? У Андрея грустное морщинистое лицо, исхудавшие руки. Узловатые тонкие пальцы, как лапки. Я вижу, как он выщипывает перья. Как выдергивает их из себя. Ее не ощипывали. Ее обдирали. Просто сдирали шкуру. Она отходила легко. Обнажала черное, дымящееся мясо. Не могу отказаться. Они не поймут. И мне хочется, мне очень хочется. Слезала кровь с пальцев. Хочу еще. Так вкусно, так хорошо, так правильно. Огонь. Тьма стоит за спиной. Тьма любит меня. Все решено. Больше не надо думать. «Ты там скоро?» — кричит Ася. Тьма рассеивается, и перышек больше не видно. Они смешались с хвоей. Их, считай, больше нет. Да и были бы. Что с того? Наверное, соколок распотрошил какого-нибудь несчастного поползня. Я вспоминаю, что мы перетягиваем тент, что Ася стоит, растопырив поднятые руки и удерживает ткань, не давая ей рухнуть в огонь. И, наверное... Уже еле дышит и плачет от дыма. Я быстро наматываю веревку на, кстати, подвернувшийся сучок и возвращаюсь. Последние боковые растяжки мы привязываем уже под дождем. Ася чешется все сильнее. В общем-то, Ася уже, ну, ощипывается. Я стараюсь не смотреть, как она катает между пальцами серые пушинки. От ее беспокойных, непроизвольных движений уже даже чай не лезет. Кажется, большую часть времени она не понимает, что делает, не замечает, что вытергивает из своей кожи. А когда замечает, ей, наверное, очень страшно. Мне было бы страшно. Это, наверное, как увидеть вдруг в зеркале огромную кривую родинку на спине или обнаружить воспаленную шишку в груди. Я стараюсь не смотреть, как она скребется. Спасибо еще, что бросает ошметки в костер, а не сваливает в кучу, как Андрей. Он, наверное, думал, что сюда никто никогда не придет. А может, боялся это сжигать? Может, знал, что это нельзя сжигать? Я приподнимаюсь, чтобы остановить Асю, на ходу выдумывая причину. Но чайник же греется, такое соседство, неприятное. Но тут Ася встряхивает головой, брезгливо обтирает руку об колено и хватает кружку, а свободную ладонь подсовывает под себя. «Слушай, я вот подумала. Леонид наверняка обратно поехал», — говорит она. «Ты же рисовала прямо на тропе, да? Значит, не могла его не заметить». «Я бы и стадо сорлыков не заметила», — отвечаю я. Ему достаточно было меня не топтать. «Да ну», — отмахивается Ася. «Я просто думаю, раз он поехал назад, значит, там, наверное, можно подняться?» «Нет!» — почти выкрикиваю я. Перед глазами кружат серые перья. Я смаргиваю и говорю уже спокойнее. «Правда, нет. Верхом мы перевернемся». А в поводу коней не затащить. У нас сил не хватит. На самом деле я хочу сказать, ты сама понимаешь, что здесь нельзя развернуться. Нам надо пройти эту тропу до конца, иначе я не знаю, что. Или наоборот, знаю. Пока мы не оглядываемся, у нас есть хоть какой-то шанс. Андрей Таежник вернулся, думаю я. Может, сдался и решил, что все равно. А может, его просто замучил зуд? «Да я так спросила», — грустно говорит Ася. Она подбирает котелок, тарелки и уходит к ручью. На ходу сдирает с низкой ветки длинную бороду зеленовато-серого лишайника, и мое сердце на мгновение замирает, а глаза становятся горячими. В каждой группе я учу туристов мыть посуду, не пачкая воду. И в каждой группе мне не верят, предпочитая все более гадкие с каждым днем губки и мыло, которые ничего не смывает и не смывается само. Наверное, я совсем устала, раз даже мимолетная тень доверия выбивает из колеи. Страшно от мысли, что точно так же Ася верит, что я смогу ее вывести. Она не догадывается о том, что вижу я. Тропа по которой мы так хорошо шли до сих пор, звериная. Она может ветвиться, она может теряться, уходить в курумник или бурелом. Она может вывести на отвесные скалы. Все звери любят постоять на скалах. Я прикрываю глаза, пытаясь вообразить вид сверху, подробности крутых склонов, которыми привыкла бездумно любоваться. Вспоминаю последний раз, в позапрошлом году. Мы шли из Айрыка на Кубу. Накануне нас накрыло бураном, но в тот день погода встала прекрасная. Группа была маленькая и бодрая, и Илья решился сделать крюк. В тот день хребет был особенно красивым. И весь в искрящихся, В волосах свежего снега, как в сахарной глазури. Я вспоминаю, как сорвала несколько веточек чебреца на вечерний чай. Чебрец редко встречается так высоко, но там почему-то несколько камней затканы ползучим ковром. Вспоминаю, как прыгала по камням над обрывом в поисках нужного ракурса, чтобы все ущелье до дна и остатки снежного пуха на камне, и розовая кисть маленького упрямого бадана с багровыми листьями, впившегося толстыми корнями в щели между каменным крошевом. Вспоминаю, как лежала почти вниз головой, прицеливаясь объективом. Едва не хлопнув себя по лбу, я вытаскиваю замотанный в два пакета телефон. Позапрошлый год. Фотографии должны быть в галерее. Я притопываю от нетерпения, пока телефон включается. Неторопливо, будто отвык от работы и теперь никак не может проснуться. Заряда осталось. Кот наплакал. Первым делом, на всякий случай, заглядываю в карту. Это прекрасная оффлайновая карта, и спутники ловятся без проблем. Указатель появляется почти сразу, и я машинально ставлю метку. Несколько минут гоняю карту туда и обратно, Пытаясь выудить хоть какую-то информацию из отметок высот и, мрачно усмехнувшись, выхожу из приложения. Здесь оно совершенно бесполезно. Я не вру Асе, что знаю, куда идти. Я просто не говорю, что понятия не имею. Как? Нужная серия фотографий находится довольно быстро. Я редко снимаю между сезонами. Выбираю самую скучную. Ничего лишнего на переднем плане. Пеги и вершины в синей дымке, Сахарные прожилки снега, Изумрудные языки полян. Белые столбы скалостанцев В одном из логов, Странные, отдельно торчащие Посреди травянистого склона. Пожалуй, как раз мимо них можно пройти. Хотя кто знает, Какой курумник может скрываться Под этой яркой травой? Какое болото! под короткой шорсткой карликовой березы. «Что ты делаешь?» — громко спрашивает за спиной Ася. Я вздрагиваю от неожиданности. Смотрю дорогу. Я поворачиваю экран, чтобы ей было виднее, приглашающе Машу рукой. «Смотри, мы сейчас примерно здесь». «Зачем ты включила телефон?» — безгливо спрашивает она, не слушая. «Ты нарочно, что ли, ты...» Совсем обалдела он найдет он меня по телефону находил, а теперь и тебя точно свихнулась. Ася мотает головой и со стоном заламывает руки. Но вот только из-за этого реветь не хватало, хочу сказать я. но тут телефон звонит. Я едва не взвизгиваю, почти отбрасываю его, но в последний момент спохватываюсь и останавливаю движение. Ошеломленно смотрю на незнакомый номер. Наверное, здесь случайно достает. Может же быть, случайная точка. Уговариваю я себя. Какие-то прямые от далеких вышек как-то пересеклись. Не знаю, как это работает. Но как-то же так бывает. Сейчас предложат взять кредит или сходить к косметологу. Я нервно смеюсь. Не отвечай, попитайся, но я как будто загипнотизирована. Звонящий телефон так странен и страшен, что у меня не хватает духу его игнорировать. Алло, осторожно говорю я. Мне хочется откашляться, но я не решаюсь издавать лишние звуки. Здравствуйте, Катерина, произносит печальный мужской голос. Знакомый голос. Я стискиваю челюсти и сипло-мычу в ответ. «Могу я поговорить с Асей?» — просит паночка. Я бросаю загнанный взгляд на Асю, и ее перекашивает от злости. Отрешенно протягиваю ей телефон. Она выхватывает его и жмет отбой так, будто хочет проткнуть экран пальцем. Она стискивает телефон в кулаке с такой силой, что, я думаю, сейчас раздавит. Будет жалко. Я все-таки собираюсь вылезти отсюда и вытащить ее. А в той жизни это нужная штука. Несколько секунд кажется, что Ася сейчас швырнет мой телефон в костер, следом за своим. Но она лишь принимается судорожно вертеть его в руках. «Да где он у тебя выключается?» Почти стонет она. Брови собираются страдальческим домиком, словно свет экрана приносит ей физическую боль. Наконец она находит кнопку, и телефон вырубается с оптимистичным звуком. Когда Ася протягивает его мне, ее рука ходит ходуном. Что ж, говорит Ася, зато теперь я не убийца. Верно? Присев на корточки, она яростно и бессмысленно тычет веткой в костер, взметая стайки бледных искр. Я беспокойно смотрю на тент, не прожгут ли. Потом думаю, да какая разница. Потом думаю, да такая, что либо я беспокоюсь за тент, либо забиваюсь в корни и захожусь в истерике от ужаса. Ты знала, спрашиваю я, когда ударила его. Знала? Ася пожимает плечами. Я знала, что такая толпа народа не ввязалась бы в тупой спектакль, чтобы запудрить мне мозги. Она еще раз шурудит огонь и бросает ветку поверх горящих дров. Трет лоб, оставляя разводы сажи, и машет рукой. Да нет, просто мне было так страшно, что когда он попытался схватить меня за руку, я перестала соображать. Думала, если он ко мне прикоснется, я от ужаса умру. Но я и двинула тем, что подвернулась. Она поворачивает ко мне перепачканное лицо, по-совинному моргает красными воспаленными глазами. Ну теперь-то я не убийца, как думаешь? Думаю, нет, говорю. Она кивает со слабой улыбкой, утыкается лицом в сгиб локтя и шумно с содроганием зевает. Надо, наверное, бояться, а я вообще ничего уже не чувствую. Только спать хочу, говорит она. Устала. Слишком много всего. Она снова зевает. Залезу в палатку, почитаю и спать. Спокойной ночи киваю я. Время еще детское. Только-только начало темнеть. Но мое тело тоже налито свинцом. И правда, слишком много всего. Отличная идея почитать немного и отключиться. Ася озирается, почесывая шею и подхватывает с бревна куклу. Я представляю, как она запихивает этот агарок в свой спальник, а потом лежит в темноте, выдергивая из себя что-то лишнее, что-то новое, и мертвая кукла, растерявшая слова, молча лежит рядом. Уговариваю себя. Ничего не случится за ночь. Выпьет своего супростина и вырубится. Мало ли от чего люди чешутся? В конце концов мы уже почти две недели в Тайге, может она от грязи прыщами пошла. Вот и глупается. Противно, но совершенно точно не страшно. Все эти мысли о прыщах и аллергии, как гнилая нитка, которую я грубо сшиваю разрывы в привычной реальности, это отвратительные, уродливые. Ненадежные швы, но сейчас они делают свое дело. Мне удается успокоить себя. Глаза начинают слепаться. Я знаю, что засну и так, но все-таки хочу книжку, чтобы не доваривать день во сне. Я точно помню, что в палатке ее нет, и в орчимаках оказывается тоже. Стоя на коленях перед их распахнутым, Чуть влажным, пахнущим специями нутром, я вспоминаю скользящее прикосновение к ноге, глухой удар о камень, едва различимый всплеск чего-то, канувшего в бешеную реку. Как глупо! Чего я только не роняла и не теряла в этих горах, но утопить книгу... Кто-то тихо движется у меня за спиной, и я оглядываюсь так резко, что едва не выворачиваю шею. Ася стоит надо мной, печальная и растерянная. «А я книжку потеряла», — грустно говорит она. «Кажется, на броду из Арчимака выпала». У меня тоже киваю я. Но надо же, думаю, ни монеты, ни еда, ни кровь ни огонь. Всего лишь слова. Похоже, Ася думает о том же. Кто бы мог подумать, что они книжками берут, пормочит она и неловко замолкает. Неуверенно посматривает на меня, как будто боится заговорить и, наконец, решается. А ты правда не пьешь? Почему же пью? Усмехаюсь я. Просто мне удобнее, когда все думают, что нет. Ася выставляет ладонь, прерывая мои объяснения – и закапывается в своей арчимаке с таким решительным видом, словно собирается с ними драться. Искать приходится недолго. Очень скоро она выбрасывает на землю тяжело булькнувшую полторашку. Примерно литр чистого спирта. «Ударила Саньку в самое сердце», — говорю я. А пустую взять догадалась, чтобы разводить. «А то!» — улыбается Ася. Ася выпивает и бессознательно похлопывает по узкой дырявой спине куклу, сидящую на ее колене. Задумчиво хрустит стеблем колбы, распространяя мощный запах чеснока. «Знаешь, я вас слегка боялась сначала», — улыбается она. «Кого вас?» — я выбираю из кучки пару листиков понежнее, макаю в соли, тоже принимаюсь жевать. «Но тех, кто на базе работает?» «Местных», — она смущается. «Ничего, что я так?» «Понятия не имею», — ухмыляюсь я. «Я-то не местная. Я-то...» Я начинаю хихикать. «Приблудная». Ася неуверенно улыбается. «А на вид и не скажешь?» «Я еще поначалу думала про всех вас с копом. Вот кто свободен. Жизнь идет, как идет». А ты ее принимаешь? Никаких заморочек, по большому счету, все пофиг. Даже спорить не о чем. Потом сообразила, конечно. Что сообразила, спрашиваю я, когда понимаю, что продолжать она не хочет? Что это очень злая иллюзия, вздыхает Ася. Какая же это свобода, если ничего не важно, и что бы ни случилось, ты просто соглашаешься. Во рту появляется привкус сырого мяса, и я поспешно отпиваю из кружки. Спирт обжигает горло, смывая все лишнее. «Сурово!» — я неловко усмехаюсь. «Может, куклу приберешь пока?» Слабая улыбка исчезает, будто стертая грязной тряпкой. «Конечно!» — хрипло говорит она, пряча глаза. «Извини!» Ася перекладывает куклу на землю. Чешет колено, будто горелая резина оставила ожог, и приподнимается. Только тогда я, наконец, похватываюсь. Ну уж нет, я тяну ее за рукав, и Ася поворачивается ко мне с таким видом, будто не узнает. Ну-ка, я хватаю куклу. Ну-ка, держи. Давай, усаживай обратно. Я суечусь, пытаясь впихнуть куклу ей на колени. И в конце концов она подхватывает ее и ерзает на бревне, снова усаживаясь поудобней. Я торопливо подливаю в кружки спирт, быстро взглядываю на Асю. Все еще выглядит растерянной и огорченной, но убегать вроде передумала и даже скрестись перестала. «Здесь не все соглашаются и не всегда», — говорю я. Из упрямства, чтобы совсем уж не сдаваться. Потом вспоминаю Саньку, рванувшего через перевал за лопатой, и понимаю, что не так уж и не права. Меня разбирает недобрый смех, и нужно усилие, чтобы подавить его. Иногда мы просто игнорируем, — говорю я, — и мне становится совсем обидно. Ты же ничего не знаешь, — говорю я. Конечно, не знаю. Вы же по-настоящему даже друг с другом не разговариваете. Не то что с туристами. Бесит эта чертова кукла, — думаю я. А Ася вдруг хихикает. Это ничего, так, наверное, даже лучше. Мы же сюда за романтикой тащимся, правильно? А тут вы таинственные такие. Знаешь, я еще в походе думала, вы когда по-тихому совещаетесь или гоняете туда-сюда по своим делам, на разбойников, похоже. Ее голос уже слегка плывет, и слова звучат чуть невнятно. Не настоящих, конечно, а таких картинных из «Графа Монте-Кристо». И знаешь что? Паночка тоже так думал. Я видела. У него прямо... Картинки в глазах мелькали. Ну да, ну да, фыркаю я. Романтические оборванцы. Кто устоит? Я тихонько бормочу, похлопывая рукой по колену. «Вы похожи на разбойников», — сказала она, падая на заведя глаза. Оказывается, у меня тоже немного заплетается язык. Да и ритм выходит не таким уж четким. «Сними сапоги, мы будем танцевать рок-н-ролл на мокрой траве!» Я замолкаю, не помню, что там дальше. Что-то пробухло с привкусом групповухи. Не дождавшись продолжения, Ася решительно запихивает куклу в карман и хулигански ухмыляется. «Лучше так», — говорит она, — и вдруг выдает, глядя прямо перед собой. «Hit row, Jack!» Стала да одна ошеломленная руя, но Ася только трясет головой. And don't you come back, no, more, no, more, no more. У нее неожиданно низкий, хрипловатый голос. And don't you come back, no. More. Она бросает на меня лукавый взгляд, и я точно знаю, чего она от меня хочет. Я тоже хочу, но ведь не получится. Я зашмуриваюсь и набираю полную грудь воздуха. What you say? верещу я дурниной, срывая горло, и Ася запрокидывает голову и хохочет довольным басом. Хин-раун, Джек. Черт, черт, не помню, как дальше одни обрывки, я же все испорчу. Мы уже на ногах, и притопывая, и размахивая руками, прищёлкивая пальцами, приседая и покручивая бедрами идем вокруг лиственницы коноведи. Голова куклы торчит из кармана Асиной куртки, и в мертвых обгорелых глазах плещется безумное веселье. «Women, a woman, don't treat me so mean!» ра ра ра Мы танцуем, танцуем посреди бесконечного, ночного нигде, в центре бескрайнего, мокрого ничего. И невидимая тайга стоит вокруг нас, смотрит на нас, перешептывается с горами о нас. А мы танцуем. И это важно. Ничего на свете нет важнее сейчас а потом я запутываюсь в ногах и валюсь в мокрую траву. черт это веревка на которой стоит караж. Я лечу, лечу кубарем под уклон и, наконец, затормозив, встаю на четвереньки. «Ты как?» — тревожно спрашивает Ася. Я неуверенно поднимаюсь, оттираю руки от земли, пропуская сквозь пальцы мокрые листья травы. «Надо кофе», — объявляю я. «Кофе!» — с восторгом соглашается Ася. «А как ты думаешь, спирт еще остался?» Она глотает из горла, шумно запивает кофе. «А знаешь, что я еще люблю?» — говорит она и негромко начинает. «Мне придется отползать». «Кто ж не любит?» — говорю я тихонько. Я не могу ей помочь, не помню. Не помню этих слов, помню только ощущения от них. Пытаюсь подхватить... Мне придется обойтись Без синих сумрачных птиц, Без разношерстных ресниц. Голос пресекается и меня скручивает И разрывает на части. От нее меня всегда разрывает на части. Мне все кричат «берегись», — шепчу я. В горле саднет. Я жадно докуриваю до фильтра, Отправляю бучок в костер И оглядываюсь в поисках воды. Ася уткнулась лицом в колени, ее спина содрогается, и я пугаюсь. Эй, я трясу ее за плечо. Ася мотает головой и начинает рыдать в голос. «Ну ты чего? Музыка!» Гнусаво говорит Ася своим коленком. «Я никогда больше не услышу настоящую музыку, и книжка потерялась». «Да ладно, послезавтра уже вылезем», бессмысленно повторяю я в десятый раз, как ученая ворона «И пицца! Так хочется пиццы!» — всхлипывает она. «Ты что, правда не понимаешь? Отсюда не вылезают!» Она снова вздрагивает от рыданий, привычно запускает скрюченные пальцы в рукав, дерет ногтями. «Да с чего бы! Все книги о тех, кто вылез, возмущаюсь я. Например!» — икнув, она поднимает на меня зареванные глаза. Бревно подо мной раскачивается, плавно и мощно. Сосредоточиться трудно. «Азирис?» — говорю я. с Сэмом?» «Иисус Христос?» «Фредди Крюгер?» «Да?» — тонким голосом спрашивает Ася и хлюпает носом. «Слушай, а точно!» Ее глаза вдруг испуганно распахиваются. «А нам есть куда?» Я машу на нее рукой, киваю, совершаю сложные движения плечами. Ну, конечно, есть куда! Ну, конечно! Последнее, что я помню, на бутылке пляшет отблеск огня. Мы сидим, подперев щеки и тихонько со всхлипом тянем. Вышли, хлай, вышли, хлай, вышли, хлай, лой-быканах. И Ася. Совсем, вообще не чешется.